— воскликнул Сипенс. Он тоже вскочил и надел шляпу, сильно сдвинув ее на затылок. — В эту минуту он очень походил на дрочливого петуха. Каупервуд пожал протянутую ему руку. — Приводите в порядок дела у себя в конторе. Ваша первоочередная задача — выхлопотать мне концессию в Лейк-Вью и приступить к постройке завода.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 Тем не менее, Сипенс уже сейчас готов был за Каупервуда в огонь и в воду.